Схватясь за щику, я вошёл в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, по мрачённому болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилиё брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение. Подступив к картине, я всмотрелся в неё, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бамграна. Как ни был селён толчок мыслем, произведённый ужасным опытом на улице, даже втрое более раскалённый мозг не привёл бы сколько-нибудь сносной догадки. Ещё раз подивился я великой и лёгкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей. Её мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка. Не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы. Сквозь стекло я видел ее, снятую маленькую, существующую особо, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, Я приметил медный шарнир, к которому крепляются рамы на своём месте, и шляпки винтов шарнира, причём было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчётливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчётливости, и подозревать, не расстроено ли собственное моё зрение, но спохватясь, извлёк из платка конус и стал оцепенев всматриваться в его поверхность. Зелёная черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зелёный фонарь. Тогда, полагаясь на судьбу, я утвердил конус посредине стола и сел в ожидании. Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая силой и быстротой, направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зелёного фонаря, Всё за исключением электрической лампы казалось зелёным. В окнах да отдалённейших крыш протянулись яркие зелёные коридоры. Это было озарением такой силы, что казалось развалится и сгорит дом. Странное дело. Вокруг электрической лампы начала сгущаться жёлтая масса, дымящаяся золотым паром. Она казалось проникает в стекло, крутясь там как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскалённой петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула с звуком выстрела, осколки стекла разлетелись вокруг, причём один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные жёлтые згустки. как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки они мгновенно потухли и один зелёный свет едва дрогнув при этом стал теперь вокруг меня как потоп